Глава 16. Дикий юг Спешите гнать я не стал. Да и чего ради? От опасности не уйдешь на высокой скорости, да и где ее тут разовьешь, эту скорость? На колдобинах местной трассы? это вам не ламинат. Когда я брякнул про ферму, то не сразу осознал, что это будет наилучшим решением. Во-первых, мне нужен был дом, во-вторых, какое-то занятие, приносящее доход. Деньжат у меня немного. С другой стороны, платежеспособность малость выросла, я был при оружии на колесах, а здесь это важно. Тут машина как конь для ковбоя или кочевника, без нее никуда. А вот когда я обеспечу себе прочный тыл, можно будет заняться подрывной деятельностью. Тем более, что я еще четко не определился с планом освобождения манги от пришельцев. Да и кто из нас не пришлый? И те, что поселились на манге 50 лет назад, и те, кто явился сюда недавно, все они земляне, чужие этому миру, где хозяева сверги. А вот как утрясти нынешний статус-кво, да так, чтобы счастье для всех? Я не знал, обращаться ли мне к Путину за помощью или действовать самому, проводя разъяснительную работу или создавая отряды сопротивления. Болтаю зря. Не хотел я никакого сопротивления, не собирался я гнать землян обратно за портал. Все мы люди, все мы человеки. Бытие в бомжах здорово мне мозги прочистило, зарядило новой памятью. Я стал одновременно землежителем и колонистом. единственным. Я ведь не просто наблюдал за жизнью на земле, я был землянином, разве что не в своего имени и места прописки. Нужно было тщательно обдумать те смутные идеи, что витали у меня в голове, и сформулировать хоть какую-то стратегию. Но не в дороге же, не в попыхах. Жернова богов мелют медленно. Вот и не будем торопиться с революциями, возьмем пример с того же Путина. Оставил Украину в покое, хохлы все сделали сами, и экономику развалили, и армию, и даже церковь. А сколько подмекидчиков было, как они хором призывали президента то войска в Донбасс ввести, то еще какое резкое движение сделать. А когда поняли, что тот на провокации не поддается, стали брехать про бурятскую бронекавалерию. Короче говоря, я все оставил на потом и занялся делами насущными. Ночевкой, например. Устроились мы на месте, где Саул лагерем становился. Ареал вокруг был вполне себе упыринный, поэтому Димон старательно держался поближе к огню и к машинам. Даже терминатор его не успокоил, когда заявил, что в радиусе нескольких километров крупные животные не сканируются. Короче, разожгли мы костер, потом еще несколько для свету, а на углях притухшего испекли махи с бротами. Полдня в дороге кого хоть утомят, так что мы накинулись на еду со всей страстью голодных организмов. Утолив голод, мы захотели пообщаться. Уж такова связь между хлебом и зрелищами. Наверное, с полчаса мы лениво судачили, пока ни мне не пришла в голову светлая идея. «Терминатор», — подозвал я. Кибер тут же нарисовался от водблеска костра. «Жду дальнейших указаний, Александр. Термос», — сказал я по-свойски, но с чувством. «А ты помнишь что-нибудь из своего прошлого?» «Я все помню. Расскажи нам про свою планету. Как она выглядит хоть? Кто там живет? Ноги робота стали укорачиваться как бы раздуваться. Терминатор присел. «Я не был на поверхности Гадемча», – проговорил он, – «меня выращивали на орбитальном заводе. Я помню только голубовато-белесый шар планеты, чья тропическая зона была окрашена в розоватые тона. В тропиках там колоссальные пустыни, и пассаты постоянно переносят массу красноватой пыли. Иногда разыгрывалась сильная пылевая буря, и тогда небо мутнело вплоть до умеренных широт. На Гадемче живут гуманоиды, очень похожие на Хома, только кожа у них красноватого оттенка». «А как ты здесь оказался?» — выпыл Эдик. «Тебя привезли на звездолете? Да? А на каком?» «Нас было шесть боевых роботов. Мы были предназначены для хранения. На нашем нуль звездолете летело около двухсот разумных, но мы так и не прибыли к финиш планете. Траектория нашего корабля, если это понятие приложимо к трассе в нуль пространстве пересекалась с гиперджетом, который истекал с полюсов Манги, где работали кольцевые системы гравитаторов. «А что я говорил?» — воскликнул Лахин, но Кузьмич живо гуманил его. «Спонтанный выход из гипера привел к разрядке энергоемкостей», — монотонно продолжал Терминатор. «Больше месяца экипаж дотягивал до Манги на планетарниках, пока не вышел на орбиту и не совершил посадку. Это было в 1881 году по вашему летоисчислению». «А Мангу ты видел из космоса? Какая она?» «Круглая», — серьезно сказал Терминатор. «Ярко-синяя, с белыми разводами циклонов». Один континент, который занимает почти все полушарие. Его южный край находится в умеренном поясе, а северный доходит до полюса. В океане много островов, больших и маленьких, а на материке есть три внутренних моря, разливающихся между горных хребтов. Лахин хотел что-то еще спросить, но я опередил его. «А что случилось с экипажем вашего звездолета?» – поинтересовался я. «Половина команды заняла ванны для гибернации, чтобы впасть в анабиоз и дождаться спасения». Им не повезло, реактор сломался и энергии не стало. Оставшимся хватило пар для создания семей и продолжения рода, но мирная жизнь регулярно прерывалась конфликтами. Дети рождались здоровыми, зато внуки и правнуки появились на свет с испорченной наследственностью из-за близко родственного скрещивания. Первое поколение умерло от старости, а их потомки деградировали, отягощенные болезнями и лишенные знаний. Через сто лет после посадки на эту планету я остался единственным исправным роботом и не мог защитить всех. Последнего гадимчанина я похоронил почти 30 лет назад. Я слушал монотонный голос робота и хоть повествовал он о вещах печальных, благодушествовал. Необычное для меня уже стало привычным, так что никаких потрясений я не испытывал. Ну не повезло жителям Гадимчи, но нам-то везет пока, а дальше видно будет. Выехали мы рано и уже где-то к часу оказались в знакомых местах. А когда показался мост через Герас, то и вовсе. Что? Ну не скажешь, что домом повело. Где он, тот дом? Нет его мне ни здесь, ни тем более на земле. Впрочем, особо кручиницы по поводу своей бездомности и неприкаянности я не стал. Я и ехал-то за тем, чтобы обзавестись жильем до да хозяйством. Конечно, накатывали подчас унылые мысли, для чего это все, а стоит ли? Но я отмахивался от пораженческих думок. Надо, Саня, надо, хотя бы для того, чтобы сохранить достоинство». Вообще, если честно, последние годы два до посвящения я все делал через силу, принуждая себя. Просто не видел смысла во всей этой суете. Здорово меня подкосил развод, что и говорить. Нет, я долго терпел, держался, ругал себя, размазню и слабака. Все пенял себе, включи мужика. Что значит «не для кого стараться». А ты из принципа постарайся. Достигни чего-то там, и пусть твоя бывшая станет себя корить. Ах, как же ты так узлупила, такого человека бросила. Я, даже будучи без определенного места жительства, трепыхался, стремясь чего-то там доказать, хоть и не помнил про Наташку. Вот только все мои метания были в холостую. Трудно быть бомжом. А здесь, на Манге, сложно сказать. Не знаю даже, почему я суечусь. Чтобы счастье для всех и даром. Извините, я не данка, чтобы сердце с груди рвать. Затопчут же миокарты, спасибо не скажут. Первый патруль мы увидели на правом берегу Гера. Там стоял бардачок, старенький БРДМ. И прохаживались трое в полном боевом. Затормозив нас, офицер протянул руку. Документы. Я собрал все наши справки и сунул служивому. Тот мельком проглядел бумаги, кивнул и вернул их. Парочка рядовых в это время шерстила грузовики. Ну, ничего незаконного мы не везли, если не считать робота, но тому я строго наказал сидеть тихо, а при посторонних включать маск-систему. Вскоре нам дали отмашку, и я тронул с места УАЗик. Остальные покатили следом. «Орднен Юбер Алис нарочито строго выговорил Лахин. На улицах Нового Киева было малолюдно, видать, многие попрятались. Патрули ходили тройками, следили за порядком. Ближе к центру стали заметны следы недавнего пронунсиамента. Сгоревшие машины, битые витрины, следы гарри. «Куда теперь?» – спросил я. «К директорату», – объяснил Бунша. «Это вон там, здание совета. Бывшего». Здание совета сильно напоминало какой-нибудь райсполком в глубинке. Двухэтажный, обязательно с колоннами и фронтоном. Чем не Капитолий. здесь я бывал и помнил все же, но не признаваться же, что я местный. Да и не знал я, что директоратный не там, где раньше совет располагался. Директорат выходил на площадь, в которую вливались четыре улицы. Две с севера, одна с юга, еще одна с запада, а посередине в обрамлении клумб и лавочек стоял памятник, стандартный портал, входом своим повернутый к зданию совета. Портал был рабочий, действующий, канал перехода он держал стабильно, но никто из местных даже не подозревал об этом. Для них каменные врата служили всего лишь арт-объектом, мемориалом, перед которым фотографировались молодожены. Ну, пусть и дальше так думают. Это был тот самый второй портал, выходной, так сказать. Через центральные вы попадали на мангу Земли, а через этот двигались дальше по галактике. Все как везде. Здесь мы распрощались с остальными, им надо было в промзону, где располагался рынок. Ну, давай. Полторашка, над меньше пить, ха-ха-ха. Ты еще скажи, надо меньше жить. Питье определяет сознание. Запиши, а то забудешь. Пока. Давай. Проводив товарищем мы с Кузьмичом, Эдиком и Димоном поднялись по ступенькам в прохладное нутро директората. Терминатор остался сторожить УАЗ. Найдя нужный кабинет, мы отдали свои справки, получили карточки временной регистрации и заверение о том, что завтра начальница выйдет из отпуска и все подпишет. Сунув карточку в нагрудный карман, я вернулся на площадь и сел в УАЗик спереди рядом с водителем. «Давай, Кузьмич, рули, показывай, где там та ферма. Помнишь, ты говорил?» «Помню», — кивнул Бунша, заводя мотор. «Это километров 20 в сторону гор. Только давай сразу затаримся». То же дело». И мы заехали на базарчик, на воротах которого красовалась вывеска супермаркет. Набрав картошки, сахар, чая, пряников, консервов разных, мы пополнили аптечки, докупили патронов, потом еще съездили в промзону. Никого из своих мы там уже не застали, да и не соскучились, пока надо было купить прицеп куазу. Нашли бы ушный, но всего за 20 рублей. Прицепили, усадили туда термо, чтобы зря тут не бегал, растрачивая энергию двинули. За поселком тянулись обширные огороды, утыканные сарайчиками, похожими на большие ящики и домиками, смахивающими на большие сарайчики. Потом лес стал густеть, набирать дремучести, а в конце пути показались скалы. Мы подъезжали к предгорьям Приморского хребта. еще каких-то 5 километров до реки, протекавшую подножия. Потом надо к югу взять километр-два и выйдешь прямо к подъему на станцию ТБ. Станциями Монгиани называли особые пункты, позволявшие контролировать ситуацию на поверхности планеты. Там в недрах гор скрывался десяток горизонтов, связанных пандусами и лифтами, давным-давно пришедшими в негодность, а на нижнем ярусе находился зал ожидания. Три миллиона лет назад туда подходили пассажирские капсулы, метавшиеся по вакуумным туннелям почти со скоростью звука. Они связывали воедино экваториальный производственный пояс с северным и южным гравигенными кольцами. Там на полюсах, где сходились все ТБ, размещались центры управления, целые анфилады колоссальных залов, площадь которых измерялась десятками квадратных километров. А экваториальная линия связывала между собой десятки огромных подземных мегаполисов, Каждый на полста миллионов человек. Там находились музеи, культурные учебные центры, хранилища семян и яйцеклеток. Все, чтобы запустить заново эволюцию и восстановить цивилизацию. С первым Мангиане кое-как справились, а вот со вторым... Я вспомнил Туку. Сверк обещал непременно найти меня, как только закончится его отработка. Карточки колонисты ему не видать, да он в ней не нуждается. Что ныне творится на экваторе? Что там вообще сохранилось за миллионы лет упадка и возрождения? Наверняка в каком-то из ТБ завалялись разрозненные капсулы. Вот только получится ли их запустить? Да и где им передвигаться? Все ТБ перекрыты десятками пробок еще в первое тысячелетие их существования, когда единое человечество мангиан стремительно дичало и разобщалось, закупоривался, отгораживаясь от воинственных соседей. Попробуй теперь раздолби все эти заторы. А надо. Я вздохнул. Какое-то отрывочное знание всплывало в моей памяти, но не как результат личного опыта, а как зазубренная теория. Я, к примеру, понятия не имел, где найти выходы из экваториального пояса городов, и есть ли они вообще. Ничего. Главное, я знаю, пояс есть, он существует, а разве бывают города, в которые нельзя войти? «Приехали!» — воскликнул Кузьмич, отвлекая меня от витания в высших сферах. «Ферма мне понравилось. Она располагалась в большом метеоритном кратере, и проникнуть за его вал в круглую долину можно было лишь в одном месте, через бутылочное горлышко, которое хорошо простреливалось с возвышенности, где располагался хозяйский дом. С юга кратер обтекала бурная река, плеща по бокам отвесных скал, а с севера все заросло так, что не пройти, не проехать. Любой же прогал был обязательно облюбован грибом-бомбовиком или велофитом, так сказать, милости просим. Мы осторожно проехали расщельный и поднялись к дому, насколько это было возможно. Весь склон зарос звонарником. Замечательная флора. Лишь кто прикоснился к зарослям звонарника, как сигнал чужом разойдется волной от растения к растению, предупреждая о вторжении, гибкие веточки начинают трясти коробочками-погремушками. Один куст можно и не услышать, но когда их сотня, прозвучит как барабанная дробь над ухом. Сам дом был, конечно, запущен. Стекла аккуратно вынуты бережливыми соседями, нехитрую мебель они тоже растащили. Поэтому Кузьмич сразу отпросился в рейд, проехаться по брошенным фермам и дачам подсобрать что можно. К вечеру Бунши вернулся, притащив вполне приличный стол и четыре разномастных стула. И наше новоселье плавно перетекло в капремонт.